Первое июля. Ясная поляна. Все слабею. Ничего не могу работать. Кое-что делал для круга чтения. С детьми два дня не занимаюсь. Много задумываю, но сил нет. На душе очень хорошо. Комментарии. 27. Художник Министеров написал в Ясной поляне большой портрет Толстого. Портрет находится в Государственном музее Льва Николаевича Толстого. Двадцать восьмое. Двадцать шестого июня. В гости к Толстому приехали около восьмиста пятидесяти школьников из Тулы. Толстой тепло принял детей, ходил с ними купаться на реку, играл, делал гимнастику. Конец комментария. 20 июля. Ясная поляна. Сто лет не писал, то есть больше месяца. За это время было много внешних событий. Дети. убийства звегинцевских людей. Главное Чертковы. Комментарий 29. -й. Радостное общение с ними и без посетителей. Детские уроки сошли на нет. Приезд Тани с мужем. Приезд Андрюши. Хороший. За это время... «Здоровье порядочно, по грехам нашим, слишком хорошо». Оставил круг чтения по случаю заключения в тюрьму Фильтена писал брошюру «Не убей никого», комментарий 30 -й. Вчера, хотя и не кончил, прочел ее чертковую другим. «Теперь хочется написать письмо Столыпину и руки вверх, пришедшее мне в голову во время игры Гульденвейзера», комментарии 31 первый, 32 второй. «Очень уже что-то последнее время мной занимаются, и это очень вредит мне». Ищу в газете своего имени, очень-очень затемняет, скрывает жизнь. Надо бороться, записать надо, первое. Как хорошо быть виноватым, униженным и уметь не огорчаться. Это можно и как это нужно. И как дурно считать себя правым, возвышенным перед людьми и радоваться этому. Очень дурно, я испытываю это. Это губительно для истинной жизни. Четвертое. Любовь нечего вызывать, только устрани то, что мешает проявлению ее, то есть себя, истинного себя. Пятое. Старость уже тем хороша, что уничтожает заботу о будущем. Для старика будущего нет, и потому вся забота, все усилия переносятся в настоящее, то есть в истинную жизнь. Шестое. Мы все оправдываем себя, а нам, напротив, для души нужно быть, чувствовать себя виноватым. Надо приучать себя к этому. А чтобы было возможно приучить, надо радоваться случаю, когда можешь признать себя виноватым. А только поищи, и случай этот всегда найдется. Десятое. Нравственность не может быть ни на чем ином основана, кроме как на осознании себя духовным существом, единым со всеми другими существами и со всем. Если человек не духовное, а телесное существо, он неизбежно живет только для себя, жизнь для себя и нравственность несовместимы». 12. -е. Не успел оглянуться, как соблазнился, стал приписывать себе особое значение. Основателя философской религиозной школы стал приписывать этому важность, желал, чтобы это было, как будто это имеет какое-нибудь значение для моей жизни. Все это имеет значение не для, а против моей жизни, заглушая, извращая ее. 6 августа. Ясная поляна. Сто лет не писал. Нынче отдал Черткову «Не убей никого» и «Надеюсь, что кончил». И не дурно. Комментарий 33. Сейчас взялся за детский круг чтения для Ивана Ивановича. Комментарий 34. Много что есть записать и о жизни, и из книжечек. Комментарии. 29. Неизвестными были убиты двое служащих помещицы Звегинцевой в деревне Кривцово, недалеко от Ясной Поляны. 30. 30. Н. Е. Фельдтен, редактор издательства «Обновление», был арестован за напечатание статьи Толстого «Не убей». 31. -е. В письме к Петру Аркадьевичу Столыпину Толстой писал о недовольстве народам неправильным распределением земли и предлагал решение земельного вопроса по учению Генри Джорджа «Смотри полное собрание сочинений, том 77, страница 164». Столыпин ответил Толстому письмом, в котором защищал частную собственность на землю. 32. -е. Рассказ был начат в 1908 году под заглавием Кто убийцы? Павел Кудряш. Но не был завершен. Полное собрание сочинений, том 37. -й. 33. -е. Статья Не убий никого была закончена 15 августа. Смотри, полное собрание сочинений, том 37. -й. Тридцать четвертое. Толстой предназначал детский круг чтения для журнала «Свободное воспитание», издание которого начал Горбунов-Посадов. Конец комментариев. Страница двести 250. -е. Нынче восьмое августа, Ясная поляна. Чувствую значительное ослабление всего, особенно памяти, но на душе очень-очень хорошо. Кончил статью, и теперь займусь, кроме писем и дневника, детским кругом чтения. Общение с Чертковым очень радостное, нынче очень хорошо думал. Третье. Дело жизни, кроме внутреннего, есть только одно — увеличивать в людях любовь делами и словами, убеждением. Четвертое. Странник мне говорил, жить нельзя стало. Помещики совсем сдавили народ, деваться некуда. И попы. Они как живут? В сироту, вдову обдирают последнюю копейку, а кто за правду, за народ идет, тех хватают. Сколько хорошего народа перевешали. Ходит он и тысячи ему подобных, чтобы кормиться, а это самое сильное средство пропаганды. Шестое. Молодое поколение теперь не только не верит ни в какую религию, но верит именно верит, что всякая религия здор и чепуха. Девятое. Ум возникает только из смирения, глупость же только из самомнения. Как бы сильны ни были умственные способности, смиренный человек всегда недоволен, ищет, самоуверенный, думает, что все знает и не углубляется. Десятое. В телесном своем состоянии хочется есть, спать, весело, скучно. Человек один – В поступках общения с людьми ты соединяешься с немногими существами. В мыслях ты соединяешься со всеми людьми прошедшего и будущего. Пятнадцатое. Кант считается отвлеченным философом, а он великий религиозный учитель. Девятнадцатое. Дама с ужасом говорит, содрогается от мысли об убийстве, а сама требует поддержания той жизни, которая невозможна без убийства. «22 августа, Ясная поляна. Не скажу, чтобы был в слабом душевном состоянии, скорее, напротив, но очень слаб нервами, слезлив. Сейчас приезжает Таня. Вчера простился с Маливанным. И он, и его спутники, и Дудченко, и Граубергер. Не скажу, чтобы дурное произвели на меня впечатление, но ненужное. нужное. Нынче хорошо обдумал последовательность круга чтения». Может быть, еще изменю, но и это хорошо. Все больше и больше освобождаюсь от заботы о мнении людском. Какая это свобода, радость, сила. Помоги Бог совсем освободиться. Сейчас читал газету об убийствах и грабежах с угрозой убийств. Убийство и жестокость все усиливаются и усиливаются. Как же быть? Как остановить? Запирают, ссылают на каторгу, казнят. Злодейства не уменьшаются, напротив. Что же делать? Одно и одно. Самому каждому все силы положить на то, чтобы жить по-божье и умолять их, убийц, грабителей, жить по-божье. Они будут бить, грабить. А я с поднятыми по их приказанию к верху руками буду молить их перестать жить дурно. Они не послушают, будут делать все то же. Что же делать? Мне-то больше нечего делать». Да, надо бы хорошенько сказать об этом. Записать. Первое. К старости проходит интерес к будущему и прошедшему, уничтожается память и воображение, но остается, разрастается жизнь в настоящем, сознание этой настоящей жизни. Седьмое. Ничто так не больно, как дурное мнение о тебе, людей, а ничто так не полезно, ничто так не освобождает от ложной жизни.